Часть третья. Срываем маски. Мне было плохо. Нет, не физически. Все полученные мною травмы оказались несущественными и уже почти не давали о себе знать. О произошедшем напоминали лишь несколько синяков. Я страдала душевно. Очень давно я настолько сильно не ошибалась в людях, Давно не подпускала к себе никого так близко, как сумел подобраться кэлс а я ведь знала, каков он. Знала, что способен на любую подлость и удар в спину. Даже предательство Триона ранило не настолько глубоко. Я соскочила с подоконника и раздраженно отправила в мусорную корзину очередной смятый листок. Я опять рисовала. Уже неделю каждое утро начинала не с кофе, а с карандаша и чистого листа бумаги, и каждый раз, какие бы картины ни выводила моя рука, везде на них мелькали знакомые глаза, упрямый подбородок и соблазнительный изгиб губ. Хелс. Ни разу не получилось воссоздать точную картину, ни разу не удалось нарисовать его портрет и убедиться в том, что виноват именно он, но и убрать образ с рисунков не выходило. И это выводило из себя. Я, как и обещала, сдала его законникам. Я не бросала слова на ветер и не врала норису когда говорила, что для меня закон превыше всего. После открытой Грейсоном истины слова преподавателя о близком человеке, виновном в преступлении, заиграли новыми красками. Интересно, он подозревал младшего брата или ткнул пальцем в небо и случайно попал? Это я пока не выяснила. Поговаривали, будто Кэлза сегодня отпустят за недостаточностью улик. Странно, я думала, он вырвется быстрее и боялась его возвращения. Теплота Кэлза была обманчивой, и я знала, сейчас все изменится. Парень не простит мне Я поверила Грейсону, а не ему. Он меня спас, а я оттолкнула. И дело не только в брил но и в сером дурмане. Я не могла целоваться с человеком, который несколько месяцев назад по приколу или для того, чтобы целенаправленно подставить, опоил меня наркотиком, а потом во всеуслышание обвинил в том, что Брил погибла, так как я не пришла. Думать обо всем этом было мучительно, а забыть невозможно. Это дело засосало меня, словно гиблое болото И я понимала, что не смогу справиться с трясиной. Грейсон не виноват в смерти Брилл. Стоило копнуть чуть глубже, и становилось ясно – его не было на той вечеринке, а Кэлс присутствовал. Он сам не отрицал этого и вел себя очень осторожно. «Как я поняла, видел парня только Марис, но не сам Кэлс, ни Марис ничего не расскажут, кроме того, что уже поведали законникам. И где искать новые доказательства?» Я не имела ни малейшего представления. Это выводило из себя, и я злилась, не в силах побороть ощущение беспомощности. Я варила кофе, когда в голову стрельнула. Очень странная, непонятная боль, словно кто-то чужой пытается постучаться в твой мозг. Я поморщилась, стряхнула головой, прежде чем поняла, просто со мной кто-то хочет связаться. «Нужно поговорить». Перед мысленным взором появилась Клэр девушка была уже полностью одета и безупречно уложена не то что я растянутый еще папин свитер и носки на голове воронье гнездо а на глазах остатки косметики зачем я бы солгала если бы сказала что соскучилась по клэр я ее по прежнему недолюбливала возможно у меня есть то что может тебя заинтересовать ответила она встретимся через час в кофейне три кренделя в центре Хорошо. Я все еще сомневалась, но отказать не смогла. Клэр кивнула и исчезла. Ее поведение удивило. Оно было подозрительным, но я успокоила себя тем, что если бы блондинка готовила бы мне очередную пакость, то назначила бы встречу не в таком людном месте. Может быть, она действительно хотела поговорить. И даже не нужно гадать о чем, если единственная наша точка соприкосновения — это смерть брил Ну и кэлс Интересно, если бы Клэр знала о поцелуях, была бы она так любезна и захотела бы делиться сведениями со мной? Интересный вопрос. Дорога до центра города на пересечении трех улиц у грандиозного правительственного дома, в котором заседал градоправитель, заняла практически весь час. Я даже собраться толком не успела. Все же моя жизнь после того, как платформа почила, стала намного сложнее – Передвигаться пешком я отвыкла и постоянно опаздывала. Вот и сегодня, когда вбежала в уютную маленькую кофейню с видом на центральный парк города, Клэр уже сидела за столиком и пила кофе из маленькой чашки. Девушка была безупречна. Искусный макияж, гладко уложенные волосы, кокетливая алая шляпка и такой же костюм, приталенный пиджак с коротким рукавом и длинная юбка из струящегося материала, более темного винного цвета. Я в кожаных штанах и туники с корсетом смотрела здесь неуместно. Взгляд Клэр говорил об этом красноречиво, но, к моему удивлению, она удержалась от комментариев и кивнула на свободный стул. «Присаживайся. Ты правда думаешь, будто Брилл убил Кэлс?» Поинтересовалась она после того, как я взяла меню. «Ты знала, что он тогда присутствовал на вечеринке?» Ответила я вопросом на вопрос, отмечая, что цены в не дикие даже на чай – но отказать себе в латте с карамелью и корицей все равно не смогла. «Скажем так», — Клэр ответила уклончиво, «если бы Келзу кто-то доложил о вечеринке, он мог бы примчаться в кейптон и даже проникнуть в дом. Он был у меня частым гостем и знал, как пройти незамеченным». «Ты ему говорила?» «Нет, я не вмешивалась в их отношения с брил В любом случае осталась бы виноватой, но сказать вполне мог Марис». «Дружба не разлей вода?» — хмыкнула я. «Не только», — Клэр пожала плечами. «Марис, он... он темная лошадка. Ему нравилось стравливать Брилл и Келза. Точнее, ему нравится стравливать всех и вся. Зачем?» «Ну, они действительно забавно скандалили». Девушка задумчиво усмехнулась, видимо, что-то вспомнив, и тут же помрачнев отметила. «Мне было жаль Келза». «Потому что она ему изменяла?» «Нет, потому что он не видел, насколько сильнее любит ее, чем она его. Он никогда бы не убил брил «А если в порыве злости?» «Кэлс же постоянно выходит из себя». «Не с ней», — девушка грустно улыбнулась. «С ней он был другим. Иногда, мне кажется, если бы Кэлс оставался собой, брил бы не изменяла. Она любила силу». Поэтому и Грейсон. Я кивнула, чувствую что снова начинаю испытывать неуместную симпатию к Элзу. «Да. Но ты тогда застала у нее дома не его?» «По всей видимости, нет». «Был третий?» «Не знаю». Клэр раздраженно нахмурилась. «Все слишком сложно. Я уже сейчас начинаю думать, что, может быть, застала какое-то мимолетное развлечение». И Брилл сама себя за него ненавидела, поэтому и отреагировала так бурно. Она правда старалась быть с Келзом. Не знаю. Она действительно его любила, но почему-то ей было мало. Ей всегда было мало. Но я тебя позвала не за этим. Клэр достала из сумки небольшую книжечку в кожаном переплете, похожую на книгу рецептов бабушки или семейный сборник заклинаний. Что это? Спросила я, не торопясь взять ее в руки. «Я ненавижу тебя за то, что ты сдала Кел за законником. Он будет в бешенстве, когда выйдет. Я не верю в его виновность, но если все же это сделал он, я хочу, чтобы ты доказала его вину». «Или невиновность?» Клэр пожала плечами. «Я заплачу за твою работу, а это... Это дневник Брилл. Мне действительно важно узнать». Слишком долго я чувствовала себя виновной. «Дневник?» Удивилась я, даже забыв про предложение оплаты. Почему о нем никто не знает? Потому что я его украла в день похорон, так как считала, что лучше его никому не видеть. Клэрни выглядела виноватой. Поймав мой возмущенный взгляд, она пояснила. «Пойми, мне нелегко было решиться на этот шаг и показать его тебе». Брилл держала дневник в секрете. Даже куда она его прятала, знала только я. Тут много всего, и явно не нелестного, и про меня тоже, и про Келза, но записи под защитой. Я не смогла ее сломать и удалить даже частично. Если выйдет у тебя, возможно, получишь, если не ответы на вопросы, то хотя бы какие-то намеки на то, из-за чего произошла трагедия». Если у нее был кто-то серьезный, то есть постоянный любовник после Грейсона, тот, которого она скрывала особенно тщательно, здесь должен быть хотя бы намек. Я осторожно взяла книгу и открыла. Строчки плыли перед глазами. То рецепт пирога, то цитаты из Ганты, то состав лосьона для лица. Уловить мысль было невозможно. Буквы постоянно перемешивались, скакали и меняли последовательность. Скоро закружилась голова. Непростой шифр. Брил никогда не шла простым путем. Не говори об этом дневнике никому. Хорошо? Особенно кэлзу Если он доберется до записи и прочтет, предполагаю, будет сильно расстроен. Не думаю, что его увижу в ближайшее время. Я покачала головой, даже не понимая, какие чувства при этом испытываю. Грусть? Злость? Или разочарование? О, -о, О, протянула Клэр иронично изогнув идеально выщипанную бровь. А вот на это я бы не рассчитывала. Кэлс зол и обижен, в таком состоянии он способен на разные гадости и глупости, и уж точно не способен сидеть тихо. Клэр бросила на стол деньги за кофе, подхватила сумочку и, махнув мне на прощание рукой, вышла на улицу. Я сделала глоток обжигающего латте и посмотрела в окно. Я, как и Клэр, не верила в причастность Кэлза к убийству, но не могла позволить себе быть пристрастной. Слишком много было поводов, слишком много недосказанности, и я не могла простить парню серый дурман. Я так запуталась, что не видела даже света в конце тоннеля, а еще я до ужаса не хотела идти на занятия к норису фон Лифену. Мне повезло. На той неделе первые два дня я провела в больнице и у законников, а оставшиеся учебные дни дома, но завтра начиналась новая неделя, и встречи с куратором должны были возобновиться. Я не знала, как они пройдут, и захочет ли он со мной разговаривать. Я была на сто процентов уверена, что когда Норрис задавал мне вопрос о правосудии и законе, он имел в виду именно кэлза. Получается, старший брат знал о том, что сделал младший, или догадывался? Столько вопросов, а ответы мне вряд ли захотят дать. Я расплатилась за кофе и отправилась домой. С моря дул легкий бриз, смягчающий обычную полуденную жару. Сегодня было облачно и не так душно, поэтому я неспешно брела по шумным улучкам города из центра в свой тихий район, расположенный чуть восточнее. Мне даже сворачивать никуда не приходилось». Кейптон расположился на трех террасах вдоль побережья океана. Я жила на средней, но не в самом центре. Достаточно далеко, чтобы район не интересовал богачей, и там была приемлемая стоимость жилья, но достаточно близко, чтобы можно было добраться пешком. А у дома меня ждал сюрприз, который заставил сердце упасть в желудок. От испуга я даже не сразу сообразила, кому подавать мысленный сигнал. Так и осталось стоять с открытым ртом, хотя, наверное, следовало бы бежать, что есть мочи. У моей калитки, прислонившись к полированному темно-зеленому боку платформы, стоял Грейсон. Эта платформа была совсем не в его стиле, слишком маленькая, с плавными линиями и откидным верхом. Явно женский вариант. Я даже облизнулась. «Что ты здесь делаешь?» Я прищурилась и приготовилась сбежать в любую секунду. Грейсона так и не поймали. Он был хитер и имел могущественных покровителей в преступном мире. На эту неделю он просто исчез. Растворился где-то в трущобах, возможно, переждал время в подземных катакомбах, которые, говорят, превратили территорию под трущобами в настоящий непроходимый лабиринт. «Тебя жду». Парень нахмурился и сделал шаг вперед. Я пришел извиниться, Яд. Очень тихо закончил он. «Ой, Ли!» Я насторожилась. Было сомнительно, что Грейсон выплыл наружу лишь для того, чтобы попросить прощения. Не в его стиле. «Прости. Я был неправ». Проговорил он, опровергая мою теорию. «Ты просто попала под удар». «Ты меня едва не убил». Бешенство, которое копилось внутри, наконец выплеснулось. «Ты едва не убил Келза!» «Ты жалеешь мерзавца?» «Нет, но так не делается». «А как делается, яд?» Тихо и угрожающе поинтересовался парень. «Он убил мою девушку, яд. Я никак иначе не мог решить этот вопрос. Ты ведь за справедливость?» «Так где справедливость в том, что его сегодня выпустят?» Скажи, если бы тогда взяли меня, а не его, меня бы выпустили так же быстро? Ты держал меня в заложниках и едва не убил. Тебя бы не выпустили вообще. Вот именно, потому что ты осталась жива. А Брил нет, и ее убийцу уже отпускают. Она ничего не может рассказать. Если Кэлс виноват, это ненадолго. Даже его статус не спасет от правосудия. Надеюсь. Я сегодня уезжаю. Оставляю вместо себя зверя, он будет хорошей заменой. Не боишься, что я побегу и доложу законникам? Они ничего не успеют сделать. Это бесполезно. Прощай, Йод. Сказал грейсон неожиданно кинул мне в руки маленький кристальчик и вскочил на круглую платформу блин, которую я сначала не заметила. Платформа твоя. Он кивнул на блестящую зеленую красавицу. Считай ее компенсацией за неудобство и разбитую старую. «Ты считаешь, что меня можно купить?» Разозлилась я. «Думаешь, расчувствуюсь и заберу обвинение?» «Нет, я не просил тебя об этом. Мне жаль покидать колледж и Кейптон, но я поступил так, как считал нужным, и меня уже ждут в другом месте. Отец все устроил. Кстати, можешь не переживать, эта платформа чистая». Я ее восстановил с нуля, она была еще в худшем состоянии, нежели твоя. Пользуйся. По документам это подарок от моего отца. Все чисто. Я не фигурирую. И мой тебе совет – беги из этого гиблого места, пока оно тебя не засосало, как и многих в этом городке. Оно меня уже засосало. Это тебе просто так кажется. Грейсон отсалютовал и скрылся между домов, а я осталась стоять перед платформой моей мечты с кристаллом управления в руках. Чувствовала я себя при этом предательницей, полной, хотя не сделала ничего плохого. А законники ведь и правда уже не успеют поймать Грейсона, хотя я и заявлю им о том, что видела его. Но, отправляясь домой, я не могла отделаться от мысли, что, может быть, так и начинают заключать первые сделки с совестью. Я чувствовала себя отвратительно, но уже знала, от платформы не откажусь. Она мне слишком нужна. Без транспортного средства я совсем беспомощна. Купить новую в ближайшее время мне не светит, а такую, как эта, не смогу позволить себе никогда. В итоге я все же убедила себя в том, что это не плата за молчание, а действительно возмещение ущерба. Грейсон должен был мне и за разбитую два раза прошлую платформу, и за синяки и нервы. Я поставила чайник и засела с дневником брил Сегодня мне было особенно неуютно на пустой огромной кухне. Она была рассчитана на большую семью. Огромное окно, тянущееся вдоль стены разделочная зона, барная стойка, за которой раньше любил сидеть вечерами отец с приятелями, и огромный овальный стол, где собиралась семья и друзья. Я скучала по этому времени, но сейчас грустить было некогда. Передо мной стояла задача, которую я хотела решить во что бы то ни стало. Разгадать головоломку Брилл было делом чести. Через два часа передо мной лежал исписанный клочок бумаги, открытый дневник и не осталось ни единой мысли в голове. Я не знала, как победить заклинание, которое придумала брил Такая защита оказалась мне незнакома. Явно девушка сочинила ее сама, и для того, чтобы взломать, мне нужно было начать думать, как брил А я не могла. Слишком плохо ее знала, вот и вертела книжечку как головоломку, применяя то один ключ, то другой, и не находя ответ. А ближе к ночи у двери раздался странный скребущийся звук, напугавший меня до колек, словно кто-то хотел постучать, но не смог. Я сунула дневник в кухонный ящик за банки с крупами, лучшего места все равно придумать не могла, сняла с пояса кнут и осторожно подошла к двери, прислушиваясь. Снова раздался стук. На сей раз он был более настойчивым и уверенным. Я медленно открыла дверь, чувствуя, как замирает сердце от страха. У меня стояла магическая защита. Если за дверью нежеланный гость, и он попытается войти против моей воли, я смогу ее активировать. Но получится ли продержаться до прихода законников? Я надеялась, да. Впрочем, бояться, как оказалось, не стоило. На пороге стоял тот, кто, я рассчитывала, не осмелится явиться так быстро. Кэлс, конечно, мог устроить скандал и вывести меня из себя, но вряд ли моей жизни и здоровью что-то угрожало. По крайней мере, я в это верила. «Ты ведь пустишь меня, яд!» — поинтересовался Кэлс с нехорошей кривой усмешкой из темноты. Парень стоял в тени, и я не могла его разглядеть, только силуэт и смутно знакомые черты. Я не успела сказать «нет», так как он рухнул лицом вниз ко мне в холл, и только после этого я обнаружила кровь. Много крови. Она была у него на руках, которыми он цеплялся и отпечаталась темным пятном на полу. Его я увидела, когда Кэлс попытался подняться. «Демоны тебя забери!» Выругалась я и начала затаскивать парня с улицы в дом. «Кто это с тобой сотворил?» «А ты как думаешь?» – простонал он, пытаясь подняться. «Убрил больше поклонников, чем у меня. А с твоей подачи все считают, будто убийца я». «То есть я виновата?» Я, буквально вскипая от возмущения, кое-как дотащила парня до дивана, и он в изнеможении откинулся на спинку, зажимая бок рукой. Сквозь плотно сжатые пальцы все еще сочилась кровь. Я, наконец, смогла разглядеть его получше. Один глаз заплыл, губа разбита. Под рукой чуть ниже груди кровоточащая рана. Сразу так и не поймешь, насколько глубокая. Нож прошел вскользь. Просветил меня парень, проследив за взглядом. Ты же правильная, яд. Да тошноты правильная. Ты же не дашь мне сдохнуть и окажешь первую помощь. А воздушники твари. Я обязательно с ними поквитаюсь. «Я уничтожу их банду к демонам». «В Кейптоне даже упоминания о них не останется», – прошипел он со злостью. «Сейчас вызову лекаря». «Все равно я была на него зла. Одно дело не дать умереть, другое – вести светские беседы». «Не надо», – Кэлс прикрыл глаза. «Почему?» «Я не хочу объясняться. Не хочу опять к законникам, даже просто давать показания. Мне там не понравилось». Считай, что по твоей вине у меня развелась фобия. Представляешь, я зашипела и наклонилась к нему, пытаясь найти во взгляде хоть намек на раскаяние. Я прекрасно знаю, как там. И тоже там бывало. По твоей милости, ты подсыпал мне наркоту и пытался повесить на меня убийство, которое совершил сам. Я не убивал, Брилл, повторил Кэлс и прикрыл глаза». Парню было плохо, но я все же не думала, что лучшая идея – оказывать ему первую помощь самостоятельно. «Тебе нужно к врачу. Я тебе не помогу». «Я все сделаю сам», – упрямо заявил он. «Нас учат останавливать кровь, но у меня не хватит силы. Она утекает слишком быстро вместе с кровью. И я не смогу перевязать рану. Яд. Я засранец, согласен». Но мы же можем это обсудить позже, не сейчас. Пожалуйста. Ты не просто засранец, — фыркнула Ян, но послушно отправилась за бинтами, ругая себя за мягкотелость. Второй раз за вечер я поступила не так, как подсказывали мне разум и совесть. Кэлс не ошибся. Рана оказалась неглубокая, но длинная. Я никогда не видела, как работают боевики. Магия целителей была совсем иной. Магия же боевиков — Не уверена, что вынесла бы такое. Кэлс вцепился мне в плечо, высасывая из меня силу и закрыл глаза. На лбу появилась испарина, а края раны стянулись, и огненные вспышки, словно игла целителя, пробежали зигзагами, будто сшивая невидимыми нитями. После этого Кэлс откинулся на диван и закрыл глаза. — Перебинтуй, — тихо скомандовал он, и я даже не подумала ослушаться. Когда мы закончили, руки и ноги у меня дрожали от слабости. Я накинула на задремавшего Кэлза одеяло и замерла у лестницы на второй этаж. Еще с утра я была уверена, что вышвырну парня прочь и не стану даже разговаривать, но он сумел снова проникнуть в мой дом очень хитро. И не выгонишь. Я понимала, он не заставлял избить себя до полусмерти, но все равно злилась. Я хотела поступить правильно, но не смогла, и это очень сильно бесило. Я не вступала в конфликты с совестью и принципами до тех пор, пока не начала общаться с Кэлзом Фо-Агалом. Интересно, зачем он вообще пожаловал? Сегодня я вряд ли смогу от него добиться вразумительного ответа. И не выясню, кто именно на него напал и что произошло, А значит, разумно будет отправиться спать и постараться заткнуть совесть, которая настойчиво нашептывает, что я пригрела у себя убийцу. Спать я так и не смогла, и не только из-за сумбура в душе, а еще и из-за того, что желание рисовать было необычно сильным».